в некоторое время он обменивался взглядами с лейтенантами а затем они оба кивнули в знак согласия а что касается того как говорить с брэнди если вы не возражаете против непрошенного совета то я просто посоветовал бы вам прежде всего не вести с ней беседу в форме явной конфронтации о я понимаю и вы будете нервничать Но попробуйте сделать это как бы, кстати, в форме случайного, даже небрежного разговора. Думаю, в этом случае ей не покажется, что её привычки были предметом нашего обсуждения. Чем меньше мы будем приказывать и угрожать, тем легче нам будет управлять этой ротой. Я попытаюсь, капитан. Хорошо. Командир коротко кивнул. На эту тему мы поговорили более чем достаточно. Итак, прежде чем я прервал вас, вы начали говорить что-то о легионерах, с которыми у вас наиболее затруднительные положения. Верно, сказал Рембрандт, снова роясь в своих заметках. Один из тех, кого я имел в виду, это Роза. Роза? фыркнул Арнстронг. Вы имеете Видо вялую желку? Да, так её называют другие легионеры, согласилась Рембрандт. Шут нахмурился. Что-то я не помню такую. Ничего удивительного, заметила Рембрандт. Ну, если понатужитесь, может быть и припомните. Роза или вяленая фиалка. Самая застенчива натура из тех, кого мне доводилось встречать. С ней совершенно невозможно поддерживать беседу. Все, что она при этом делает, это бормочет что-то себе под нос и смотрит в сторону. Я уже давно отказался от попыток разговаривать с ней. Вступил в разговор Армстронг. И, по моим наблюдениям, к тому же пришел почти каждый в нашей роте. Она, конечно, приятная женщина, с которой сразу начинает проявлять Интерес окружающие ее молодые люди с естественным желанием узнать ее поближе. Но они тут же начинают ощущать себя этакими джеками-потрошителями. — Вот то же самое и с женщинами, — сказала Рембрандт. — Каждый, кто заговаривает с ней, кажется, что она заставляет Розу нервничать. — Черт возьми! И тогда кажется, что гораздо проще иметь дело с теми, кто вообще не люди. По крайней мере, они всегда готовы к общению. "Интересно", задумчиво пробормотал командир. "Я попытаюсь сам поговорить с ней". Armstrong изобразил на лице сочувствие. "Удачи вам, капитан. Если вы сможете выдовить из неё полдюжины слов, Это будет гораздо больше, чем она сказала за всё время своего пребывания здесь. Так, да, к слову о нечеловеческих существах, сказал шут. Я хотел бы услышать ваши общие мнения по поводу того, можно ли разделить двух эльфиннов, когда мы будем делить роту на пары. Я понимаю, Как тяжело людям взаимодействовать с подобными созданиями. Если же мы объединим их подвое, то это будет для них лишним доказательством того, как людям трудно с ними общаться. Единственная проблема здесь то, что я не знаю, как они сами будут реагировать, если их разбеденят. Что вы думаете на этот счёт? А думаю, что об это вам беспокоиться не следует, капитан. Сказав эти слова, Армстронг усмехнулся под миги Рембранд. Как ты думаешь, Ремми? Да, ответила его напарница, насмешливо растягивая слова. Я не вижу здесь никакой проблемы. Командир переводил взгляд с одного на другого. Мне кажется, что я упустил во всём этом какую-то скрытую шутку. Правда заключается в том, капитан пояснил Рэмбранд, что эти двое друг с другом не очень толадят. Не ладят? Э, дело в том, сэр, сказал Рэмстрог, что тот и мир, где они жили, полон самых настоящих классовых предрассудков. Они оба покинули его, чтобы избавиться от ненавистного окружения. Их имена год отца не за себя, продолжил Рембрандт. Один из них Спартак, выходец из низших классов, в то время как Луи, как я уверена, это от Луи XIV происходит из аристократии, оба вступили в легион, обращённые на то, что никогда не будут иметь дела с представителями ненавистного другого класса. И можете себе представить, Как они были обрадованы, когда получили назначение в эту роту. Понятно, а как их взаимное неприязнь отражается на их службе? На самом деле, они достаточно цивилизованы в этом отношении, пояснила Рембрандт. Это в всяком случае не похоже, чтобы они проявляли по отношению друг к другу ничтовую ярость. Они просто избегают друг друга, когда это возможно, а если этого сделать не удаётся, то просто обмениваются пристыдленными взглядами или негромко ворчат. По крайней мере, мне кажется, что они поступают именно таким образом. По их глазам, стебелькам и трансляторам, которыми они пользуются для разговора с окружающими, судить очень трудно. Но суть их отношений такова, капитан, что мне кажется, они не будут возражать, если им дадут других напарников, закончил Армстронг и усмехнулся. "Достаточно откровенно", шут поставил галочку в своём списке. "Хорошо, кто следующий?" Атмосфера встречи стала значительно более непринуждённой. Когда командир наконец объявил о её окончании, все трое офицеров валились от усталости и обнаруживали склонность к неудержимому хихиканью при самой глупейшей шутке. Шут остался доволен результатами. Затянувшаяся беседа значительно сближила офицеров, в то время как могла бы с такой же лёгкостью заставить их цепиться друг к другу в глотке. Мне остается только извиниться за то, что я потерял счет времени, — сказал он им. — И вот еще что. Можете поспать завтра подольше, а в девять часов мы вновь продолжим. Оба лейтенанта драматически охнули. — Хо! Отлично поработали вы оба. И это он называет «поставка». "Отлично поработали", сказал Аrmstrong, состроив гримасу в сторону своего напарника. "Я не думаю, что мы сможем сейчас даже похлопать друг друга по спине, поскольку валимся от усталости. Но, разумеется, завтра мы начнём с того, на чём остановились". Это он нам говорит потому, что остались ещё вещи, которые знаем мы и не знает Тоан. А соловейла заключил Рембрандт. Как только он выжмет нас досуха, мы будем выброшены и забиты. Шут присоединился к их смеху. Продолжайте в том же духе. Только поспите хотя бы немного оба. Вам нужно набраться сил, прежде чем я снова займусь вами. Да вся же, капитан. Ну к чему такая спешка? просила Рембрандт, прислоняясь к стене. Не для чего ей ваши неформальные встречи. Минуту назад вы попали как раз в точку, сказал ей командир. Вы двое знаете о наших солдатах то, чего не знаю я. И я хочу получить от вас побольше информации как можно скорее, чтобы когда мы послезавтра Э, нет, теперь уже завтра начнём проверочные учения на полосе препятствий. Я уже знал, что из себя представляет каждый из моих солдат. Он оторвал взгляд от часов и заметил, что оба лейтенанта не сводят с него глаз. В их взглядах не осталось и следа юмора. Что с вами? Армстронг кашлялся. Э, извините меня, капитан. Вы сказали, что послезавтра мы и приступаем к учениям. Да? А разве я не говорил вам об этом? Шут попытался сосредоточиться, чтобы вспомнить, что он говорил, о чего не говорил за последние несколько часов. Нет, не говорили. Ну, прошу прощения. Я подумал было, что говорил. Я дал указания треду строителей. Закончить все работы по устройству тренировочной площадки как раз к сегодняшнему дню. Вы хотите сказать, что наша рота будет заниматься учениями? Казалось, что Рембрандт что-то плохо расслышал. Конечно. Мы заставили их выглядеть похожими на солдат. Теперь настало пора начать работу над тем, чтобы они ощущали себя и действовали как солдаты. А разве вы с этим не согласны? В первый раз за эту ночь автоматически не прозвучал общий хор согласия. Вместо этого убо лейтенанта молча стояли и смотрели на шута так, будто у него выросла вторая голова.